В решительном сражении 23-26 августа вы разгромили вторую и десятую неприятельские армии и десятитысячную конницу врага, наступавшей на Царицын с севера. 18 тысяч пленных, 31 орудие и 160 пулеметов стали вашей добычей. Обратясь на юг, вы в боях с 1 по 10 сентября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 генерал-квартирмейстер генерал Зигель и начальник снабжений генерал Вильчевский начали работу свою уже при генерале Шатилове. Работа начальника снабжений требовала от последнего в настоящих условиях особенных способностей. Несмотря на огромное богатство местными средствами, занятые войсками Юга России территории и крупную материальную помощь в военном снабжении, оказываемую нам англичанами,